Небо, небо, а под ним белый дрим и чёрный дрим. Белый дремлет, чёрный спит, спит и древний город сплит. Город спит, а моря нет, а тебе и горя нет. Лисы были ласковы, бобры были добры. Лапками и глазками звали из норы. Волки были вежливы, медведи каждый раз услугами медвежьими. Баловали нас, гладили нам руки, мягкие ежи. Были все гадюки безвредней, чем ужи. Круткие овечки, что уж говорить, только человечки не давали жить. Тот, кто теряет ноги, может на скрипке играть. Тот, кто теряет руки, может полы натирать. Может лежать спокойно, кто обрывает нить. Тот, кто теряет совесть, может спокойно жить». Мы собирали цветные стеклышки, как самоцветы хранили их. Сквозь эти стеклышки, смотря на солнышко, мы удивлялись, как мир красив. Но мира не было, и хлеба не было, и небо было черней земли, и в землю голую, ни зерна, головы по севам времени навек легли. Так детство кончилось, так время корчилось, сжималось, плавилось в руках войны. Вслед за победами Нас било бедами, а мы не ведали своей вины. Дождь проходит за окном, ночь проходит за окном, день проходит за окном. Пусть проходит, потому что этим днём мы в одну страну плывём, только каждый на своём пароходе. Дождь проходит за окном, ты проходишь за окном, жизнь проходит за окном, всё проходит. Я мечтаю об одном, ты мечтаешь о другом. Уплывая на одном пароходе. О, как снег мне этот дорог! Шелестящий, не блестящий. Он совсем не настоящий. Заметает этот город. Заметает, заметает. Он мне в сердце залетает. И не тает. В этом огромном городе Не могут меня окликнуть, Позвать по имени-отчеству И я не могу привыкнуть к этому одиночеству в этом огромном городе. Клетки лифтов, квартиры, контор. Заключайте тела, молодые. Нездоровые клетки грудные, молодые. Храните сердца. Осияйте, светите, блестите золотистые клетки паркетов, украшения балов и банкетов. О, светите! Только чудится, мечется зверь, В грязных клетках устало и грозно, В красных клетках усталого мозга Запоздалая мечется мысль. Стой, машина, стань, как копаная, Стань, послушнее коня, И лети, дымок выхлопывая Вдоль зеленого огня. Улицы морозом схваченные Поворачивают спять. Я тоску свою укачиваю, Не могу ее унять. Занавеска на окне, парус детства моего. Погоди, не уводи, дай вглядеться мне в него. Пусть бумага и перо, весла зрелости моей, Но, красавцы сыновья, бухта старости моей. В Тбилиси. Город горный, город старинный, Друг мой гордый, гостеприимный. Ты принял меня и понял, я песчинка в твоих ладонях. я слезинка в глубокой чаши долго длится прощание наше акварель Ладогу Диашвили. я завидую только одной, что живет у тебя за стеной и газелиями смотрят глазами на глаза твои губы твои оклянут ее губы мои ей придумывая наказание у нее неземное лицо у нее заостренные пальцы Но ты на клавиши пальцы, И она наклоняет лицо, Наклоняет над тонким бокалом. И смиряюсь я сердцем усталым, И тебя не пытаюсь забыть. И не женщиной хочется быть, Акварелью на гладкой стене. Пусть другие завидуют мне. Роса упала на поля, И по тропе ступая, Я чувствую тебя, земля, Как будто обнимаю. Как будто трогаю тебя горячими губами, Как будто вижу всю тебя от Дона до Кубани. Я обхожу хлеба твои, и травы приминаю, И раны старые твои опять припоминаю. Игра детей понятна старикам, Игра с любовью юношам понятна. Мне нравится изменчивые пятна, Игра лучей по низким облакам, и светлый блеск извилистой реки, и берегов ярко-зеленых вязкость, и твердая решительность руки, и мыслей ясность. Холсты еще пусты, окраски в заточении, и мысль от воплощения далека, но выполнить свое предназначение спокойное готовится рука. Еще он человек, а не создатель, и миру ничего не говорит, грустит, Смеется и острит не кстати, Но замысел в душе его горит. Кому стихи мы посвящаем? Мужчинам, женщинам каким? Дома, какие посещаем, Слова, какие говорим? Рабки ли мы или отважны, Унижены или горды? Все оставляет строчки каждой Неотвратимые следы. Память Юрию Нагибину Начинается театр теней, начинается театр былого, без единого звука и слова, память, сцена и люди на ней. Начинается театр теней. Лишь два цвета в нем, черный и белый, в нем два мира, коварный и верный, злой и добрый, врагов и друзей. Начинается театр теней. Посмотри и сотри поскорей тень усталости, пусть засияет мне лицо твое. Пусть хоть на миг тенью счастья меня осеняет. Что жалость, ржавчина, съедающая душу и унижающая любовь, я знаю, но опять я жалостью разрушу мою рождающуюся любовь. Последний снег. Что ты танцуешь в одиночестве, без музыки, на гулкой площади, где всадник на чугунной лошади? Последний снег лежит на всаднике, блестит асфальт, и пусто в садике. А ты танцуешь танец свой, и тень твоя дрожит и корчится. Но ведь должно же это кончиться, и кто-то должен крикнуть стой. Вдвоем не так заметно одиночество. «Послушайся, приди в мое жилье». И подари мне что-нибудь свое для третьего, фамилию и отчество. Люблю тебя и ненавижу письма. В них диалог разорван пополам. Живу одна и сочиняю песни, как мы с тобой гуляем по полям. Мое перо гуляет по бумаге, и осень осеняет мне жилье. Последних листьев маленькие флаги, торжественно приветствует ее. А на земле рассыпанные листья, тобою ненаписанные письма. Глаза бы мои не глядели в твои глаза, уши бы слов твоих не слыхали, ушла бы, уехала бы, куда глядят глаза, но они на тебя и глядеть не устали. Пьем темно-красное вино, А он танцует кентаури, а он поет, Как будто бури его оставили давно. Но как стрела на тетиве натянутой Вот-вот сорвется, когда лицо его смеется, Все обращенное к тебе. Так искрятся его глаза, так искренне его веселье. Любовь справляет новоселье, остановить ее нельзя. Солдатский котелок Солдатский котелок Нашла я в старом хламе, помятый и пустой. И говорю я маме, откуда он у нас? И почему хранится? Ведь папа на границе, убит был в первый час. Со щами котелок подарен нам когда-то каким-то пожилым израненным солдатам на станции одной. Название забыла, но время сохранило. Солдатский котелок. Солдатский котелок. Вот памятник достойный. Солдатский котелок. Как возникают войны, если вдруг опять война меня коснется? Кого и мне придется в дорогу собирать? Тридцатый снег упал на дом мой и на сад, Как триста лет назад, Как триста лет спустя опять он упадет. О, это все пустяк, что жизнь моя пройдет. Пусть только стих на лист бумаги упадет. Художники живут всех выше. Художники рисуют крыши. Они рисуют небеса. И небеса им все прощают. когда же на землю обращают. Они бесстрашные глаза. Земля пытает их и мучит. Земля смирению их учит. Но не научит никогда. Человек. Где облаков, седые клочья, Антеннами прорезал век. Над городом и днем, и ночью какой-то бродит человек. Ни трубочист, ни голубятник, Ни дворник, что счищает снег, Ни сумасшедший, ни лунатик, А просто зрячий человек. Он видит все и не забудет, Какие розы там цветут, Какие маленькие люди на пыльных улицах идут. Он видит каждую морщинку на каждом пасмурном лице, В глазах у соринку. и маску, что на подлеце. Он сам не знает, что он значит. Они не знают, что он есть, что он о них дождями плачет, что на земле он с ними весь. Стой, машина, стань, как вкопанная, стань, послушнее коня, и лети, дымок выхлопывая вдоль зелёного огня. Улицы морозом схваченные, поворачивают спять. Я тоску свою укачиваю. Не могу ее унять. Пол помыт, еще чуть влажен, Холодит босые ноги. Пообедай-ка с дороги. Стол накрыт, борщом украшен, Самовар пузатый важен. Да сперва сходи на речку, Там на камушке дощечка, Там вода течет быстро Я ее без коромысла приношу домой в ведерке, Налегке сбежав с пригорка. Сядь за стол, всего отведай, что нашлось под скромным кровом. За столом в саду Вишневом отдохни и дальше следуй. Да скажи, опять заеду. У друга моего хорошая жена. Ему она связала свитер. Ему теперь не страшен ветер, а мне страшна в квартире тишина. Что можем мы на свете изменить? Лишь можем мы друг другу изменить, Врагом коварным друга заменить И от любви великой отказаться. На всей земле повеяло весной, Все города похожи меж собой, И чем-то мы похожи так с тобой, Но я смелей, чем может показаться. Не существует постоянства Вне времени и вне пространства, Вне вере и вне любви, И в этом городе в апреле Плоды бесплотные созрели. Ты их выращивал, сорви И наслаждайся, если можешь. Меня ты больше не тревожишь И скучны жалобы твои. Учила мужеству мужчину И прямодушию, но зря. От октября до октября дарило время мещанину. Но время все пересчитать. Пора от детства излечиться, Пора бы слабости прощать и женской слабости учиться. Весна, похожая на осень, и лето сходное с весной. Кто нас с тобой сюда забросил? А кто рассорил нас с тобой? Ах, этот север окаянный, благословенный, туманный, Холодноватая любовь, короткие скупые встречи В том городе, который вечен, как строки пушкинских стихов. красном Питере, в красном свитере, красное вино пил, то смеялся, то улыбался, красно говорил. Опустили прямые улицы, высоко поднялась вода. Будет праздник, но все забудется и не сбудется никогда. Борьба за место официантки средь судомоек и борьба За кресло первого министра равно нещадно и груба Пусть фермеру и фараону единства мнений не дано, сравни корову и корону, но чистолюбие одно. Все победители подобные, все побежденные равны, а все законы бесподобны в пределах века и страны. Апрель. Холода еще вернутся, ты не радуйся теплу. И прозрачному стеклу Дни ночами обернуться. это истина стара, Я ее на память знаю И с утра и до утра Познаю и забываю. В той городской пыли, Где воробьи купались, Где розы не цвели, Где люди задыхались, Был моден серый цвет. Был беден мир их ссыльный, Как будто целый свет Замкнулся этой пылью. Но и людской язык, и запах роз неслышный, и воробьиный крик. Все там казалось лишним. Красавец снег, как добрый человек, талантливый, но бесталанный. Его усилия зря. В начале октября снега непостоянный. Высок полет, но предрешен исход. Он от земли зависим. Если жизнь продлить, земли не обелить. и небо не возвысит. Наверно будет наводнение, Нева полна негодования, она несчадно как гонение и непонятно как гадание. Приятно мне ее волнение и так тревожно ожидание, но ветра западного рвенья в том не имеет оправданий. У Азия, уазис линий, поэзий далекий звук. твоей пыли мои колени, В твоих страданиях мой недуг. Ты деспот мой, а я твой друг. Оазия, зияют раны и язвы На твоих плечах. Тебе еще нужны тираны. Твой дух смирился из очах, И плачешь ты о палачах. азия за облаками, за тучами Твое чело. Но неужели за веками Все лучшее твое прошло? Оазия. В разгаре языческих оргий Предательства или любви Храни свою силу, Георгий, И душу не отрави. Не слушай, хулуй восторги, Одно вдохновенье свое. Храни свое имя, Георгий, Как белое знамя твою. Мы тащим ночь Сквозь жесты и сквозь тосты Веселые хозяева и гости. Усталые хозяева и гости Садились мы за этот пестрый стол. Тот ест и пьет, тот истину находит. Сочится день, а ночь всё не проходит. Наш-то умело верховодит, Вине из жизни, понимая толк. Вылаз тела состоялся пополудни в три часа. Чьи-то смолкли голоса, кто-то нервно засмеялся. Гроб был длинен и тяжел, шестерым согнул он спины. Кто платок измятый вынул, кто с лицом недвижным шел, а глаза красные, узки словно раны на живые плавно двигались венки. У дверей толпа была, все тела, тела, тела, но пока еще живые. Саят Нова. На площади играла кеманча, печально задумчиво звуча. Во тьме среди притихшего народа Там пел стихи певец чернобородый Пред бурей жизни тонкая свеча. Уже столичный город засыпал, Многоязычный говор затихал. Он пел во тьме, и факелы дымились, Плененные сердца почти не бились. Он пел для них, и горя забывал. Взмывали ввысь и падали слова, Сверкала мысль свободно и нова. Поэзия, судьбы его вершина, Не ты одна судьбу его вершила, Тебе одной служил Саятнова. Как ты живешь без наших холодов, Без снега и без льдов, Без шубы и без шапки? У ваших птиц не мерзнут лапки, И мостовые не хранят следок.